Потом эти глаза вспыхнули сквозь дым кударемоты, хотя с лица еще не стёрлась печать сна, и мешая радость с удивлением и смущением, Тесс воскликнула: "Ох, мистер Клэр, Как вы меня испугали я". В первую минуту она не успела подумать о перемены в их отношениях, вызванные его признанием, но эта мысль ясно отразилась на ее лице.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 Оказалось, сейчас весьма кстать. уж я сразу скажу тебе все, дорогая, заговорил он нежно. Я хочу задать тебе один вопрос в высшей степени практический, о котором думал все время, начиная с того дня на лугу. Я собираюсь жениться, и мне, как будущему фермеру, нужна женщина, понимающая толк в сельском хозяйстве. Согласна ты быть этой женщиной, Тесь?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 Всегда тактичный, Клауро заговорил уже на общую тему. У вас ложное представление о моих родителях. Они оба очень простые и отнюдь нечистолюбивые. Последний из немногих оставшихся верными евангелической школе. Вы евангелистка-тоси? Не знаю. Вы аккуратно ходите в церковь, а здешний священник говорят, не очень-то склоняется к высокой церкви.